и заразительно хохочет на высоких нотах, чуть ли не повизгивая. В чинной тишине коридора странны небывалые эти звуки. Отворяется чья-то дверь, кто-то удивленно выглядывает и снова скрывается. Тем, кто более или менее часто общался с писателем, знаком этот его сохранившийся с юности заливистый смех. Но синие, в прошлом удивительно чистые, яркие, а с годами поблекшие глаза Пыжова сейчас не смеются. Да, за ним это эдакое водится. Он хохочет и тогда, когда ему вовсе не весело. Порой таким смехом, что почти не отличим от настоящего. Он прикрывает жизнь души. Затаенную нескладицу. Как бы смаху оборвав свой хохот, писатель становится серьезным, объясняет. Ведь я молодым человеком учился в институте Стали. Имел серьезные намерения, хотел стать инженером, но ушел со второго курса, выбрал, так сказать, пыжов нередко, особенно в минуты, даже и легкого смятения употреблял, так сказать. В жизни другую профессию. С Анисимовым знаюсь еще с тех пор. Уже и тогда ребята говорили мне, напиши что-нибудь про нас. И вот только теперь потянуло написать и о них, нынешних металлургах. Видите, у меня есть тут какие-то корни. Да и охота испробовать, так сказать, на своем горбу, что это за штука, производственный роман. Пыжов говорит, а синие глаза схватывают облик Челышева, его втянутый рот, крутой сгиб ноздрей, выпирающие бровные дуги, схватывают взглядом художника, уже решившегося писать это лицо, этот характер. Несомненно, Пыжов выложил Челышеву правду о себе, однако лишь поверхностно, впрочем, Знал ли, уяснил ли сам писатель глубокую правду о себе? Предугадывал ли недалекую уже рукой подать последнюю трагическую страницу своей жизни? Ну, не будем и тут забегать вперед. Возможно, в следующей повести Если мне доведется написать, мы еще встретимся с Пыжовым, одним из интереснейших людей канувшего времени. Пока же законы композиции с размерностью главных кусков произведения позволяют уделить ему лишь немного места. Перед самим собой, да подчас и перед товарищами по профессии, писатель не скрывал, он замыслил новую вещь, Уже было известно ее звучащее вызовом заглавия «Столилитейное дело», также и для того, чтобы дать примеры и образец всей пишущей братьи, проложить новый путь литературе. И не только литературе. Беспокойное честолюбие Пыжова, он сам в какие-то минуты прозрения или, быть может, отчаяния, проклинал эту свою роковую слабость, охватывала, употребляя опять терминологию эпохи, весь фронт искусств. Писателю не терпелось первенствовать, вести за собой все художественные таланты советской страны, вести за собой. Это для Пыжова означало с блеском, с воинствующей убежденностью отстаивать, разъяснять точку зрения партии или, что считалось этому тождественным, требованием оценки Сталин. Еще в 20-х годах, во времена страстных партийных дискуссий, однажды и навсегда уверовав в Сталина, а позже затаив и страх, иногда с мучительным стыдом это осознавая, он, коммунист Пыжов, даже запевая, Или, как он сам красно говаривал, бражничая, с ним это случалось все чаще, бражничая, отводя душу в бесконечных грустных, давних народных, а то и блатных песнях, никогда, ни в большом, ни в малом Сталину не изменял. Ради этого приходилось порой идти на сделки с совестью, ибо грозный хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубо льстивую услужливость. А совесть у писателя была жива. Думается, мы тут притронулись к его трагедии.